Глава 10. Смерть Маласа. Наши новые спутники очень устали даже от небольшого пройденного расстояния, и нам пришлось их поддерживать. Сеньор вёл за руку нашу проводницу, сзади шли мы с Маласом, взяв Зибальбая под руки с обеих сторон. Время от времени мы останавливались, чтобы передохнуть. Было ещё удивительно, как они вообще могли передвигать ноги, так как Дон Педро 5 дней почти не давал им пищи, желая под угрозой голодной смерти выведать у них интересовавшую его тайну. Ему, вероятно, это удалось бы, или по крайней мере, они умерли бы от истощения, если бы не бывший с ними небольшой запас смеси из листьев, муки и толчённого сухого мяса. сединённые ещё с другими веществами. Зибальбай знал этот индийский рецепт и пользовался им при переходе через пустыни. Питательная сила этого вещества так велика, что достаточного небольшого шарика, чтобы в течение целого дня поддерживать силы человека даже при усиленной работе. Но в сущности это скорее возбуждающее средство, чем питательное. Поэтому и наши спутники Даже спасаясь от неминуемой опасности, старались сорвать попавшую подругу колосе и наполняли рот недозрелыми зёрнами. В девственном лесу чаща была так густа, что лучи солнца почти не проникали к нам. Толстые стволы деревьев были переплетены кустарником и вьющимися растениями, так что местами мы только с большим трудом двигались вперёд. А в листве ютился сон разнообразных птиц, одурявший нас несмолкаем им гомоном голосов. Внизу на земле кишели массы различных насекомых, а вдали изредка раздавался глухой треск ломавшихся под чьими-то тяжёлыми шагами сухих ветвей. Часа через 2 мы добрались до небольшой речки. Зибальбай в полном изнеможении опустился на песчаный берег, а Майя Уселась на небольшом камне, опустив ноги в воду, чтобы хоть немного снять с них усталость. Движением руки она подозвала к себе синьора и, посторонившись, чтобы дать ему место рядом с собой, спросила: "Как ваше имя, белый человек?" "Джеймс Стриклэнд, леди." "Джеймс Стриклэнд", повторила она с некоторым затруднением. Благодарю вас, Джеймс Стриклэнд, за спасение моего отца от мучений и позора. Из-за это ваше деяние я, Майя, царица сердца, который многие служат, буду вашей вечной слугою. Вам надо благодарить моего друга, дона Игнасио, сказал он, указывая на меня. Она несколько мгновений пристально смотрела на меня и потом произнесла: Я благодарю также и его, но вас ещё больше, так как вы избавили меня от того ненавистного человека и спасли нас. Ещё рано благодарить, леди, ответил сеньор. Мы далеко ещё не в безопасности. Теперь я почти не боюсь, возразила она равнодушно. Наше пристанище недалеко. Да и как они могут найти нас в этом лесу? Но слушайте, что это такое? До нас донёсся отдалённый лай. Вот как они нас найдут, ответил синьор. Нам нельзя терять ни минуты. Как идёт наша дорога по берегу реки вниз, следовательно, нужно войти в воду и пойти по руслу. Собаки потеряют наш след, и мы будем в безопасности прежде, чем нас поймают. У нас нет другого выхода. Мы так и сделали. И пошли с той скоростью, которую допускала слабость Зебальбая. К счастью, река была не очень широка и глубока, но иногда мы с трудом могли держаться в быстром течении. Дважды мы пускались в плавь, не смея выйти на берег, и в то же время опасаясь стать добычею аллигаторов. Целый час мы двигались в воде. Наконец Майя остановилась и предложила выйти на берег, так как здесь был поворот к спасительному убежищу. это придало нам бодрости, но мы всё-таки были вынуждены на руках нести Зибальбая. Он совершенно выбился из сил. Вскоре перед нашими глазами появился высокий, покрытый деревьями холм, на вершине которого высились полуразрушенные стены большого каменного здания. Мы дошли, сказал Зибальбай. А вот и лестница, ведущая наверх. Мы стали осторожно подниматься, потому что ступени, большие и широкие, не везде лежали достаточно твёрдо. Мала снёс зебальбая на спине, так как тот не мог подняться сам. Над верхней площадкой ещё уцелела часть большой арки, которая, по-видимому, некогда высилась над фронтоном здания. Но выдающаяся часть её свода была соединена с общью стеною сильно потрескавшимися плитами. Соединявший их раствор местами осыпался, и вся эта каменная громада точно висела в воздухе, окутанная зеленью и плющом. С верхней площадки Мая провела нас в отдельную комнату, каменные стены которой были украшены высеченными из камня изваяниями змей. Пол был устлан деревянными досками, а в одном углу, прикрытые пошлём, находились несколько отравленных дротиков, глиняный горшок для варки пищи и кинжал, подобный тому, которым синьор убил Хазе, а также небольшое количество сушёного мяса и теста из муки. Всё осталось в целости, сказала Майя. Сядем и подкрепим наши силы едой. на случай встречи с опасностью. — Я думаю, что преследователи оставили нас в покое, — заметил сеньор. — Вы плохо, видно, знаете этих людей, — ответил я. — Они должны догнать нас ради собственной жизни, а Дон Педро должен еще отомстить за смерть сына. Вся наша надежда, что мы скрыли свои следы в реке или что полуденное солнце осушило место, где мы вышли на берег, Так что собаки не почувют нас. Но я опасаюсь противного, так как земля под деревьями была влажная. И что же нам делать? Переждать здесь или двинуться дальше? Сеньор, нам нет выбора, потому что нельзя покинуть здесь Зибальбая и его дочь. К тому же здесь легче защищаться, чем в лесу без всякого прикрытия. Тем не менее, нам нужно приготовиться к худшему. Нам нечего и готовиться, так как нечем защищаться, кроме наших ножей. Порох отсырел, и мы не можем даже воспользоваться нашими револьверами. Если на нас нападут, то мы обречены на верную смерть. Это не совсем так, синьор, возразил я ему. Внизу лежит много камней, принесём их сюда побольше, быть может, бросая камни, мы и поразим кое-кого из наших врагов. Мы так и сделали. Пока Майя была на часах, нашу работу прервал лай собаки снизу, около реки, а вслед за тем послышался треск кустов, раздвигаемых несколькими людьми. Мы молча переглянулись, и Малас выразил общую мысль. Они идут. В таком случае пусть приходят скорее, сказал синьор. Почему, белый человек, или вы боитесь? спросила Майя. Да. "Очень", со смехом, ответил сеньор Стриклэнд. "Нас, вероятно, скоро перебьют. Вас не пугает такой исход?"